Глава 44. Тот, кто побеждает. Их новый корабль под громким названием «Алая стрела» стоял у дальнего самого дешёвого причала. По сравнению с Элегией, это был даже не корабль, а большая парусная лодка. Вся команда, включая темнокожего капитана по имени Джо, состояла из шести человек, которые выглядели отъявленными головорезами. При виде Динки один из них отпустил неприличную шуточку, над которой все остальные дружно загоготали. «Удобств у нас здесь нет», — сообщил Джо, проведя их по трапу на палубу. «В кубрике две комнаты, спальня и столовая. Зато мы хорошо вооружены. В трюме есть по три пушки на каждом борту». Динка с сомнением оглядывала единственную мачту с тремя изрядно потрёпанными парусами, бухты канатов, небрежно наваленных на палубе, покосившуюся дверь кубрика, откуда тянула кислой похлёбкой и немытыми телами. — Ты уверен, что это корыто нагонит галеру? — скептически спросила она у Штороса. «Это — это корыто язвительно отозвался услышавший её капитан Джо. — Одна из самых быстроходных яхт в этой дыре. Динка поморщилась, но ничего не ответила. Если мужчину ударили по рукам, то необходимость заигрывать с капитаном отпадала, да и настроения совсем не было. Кубрики действительно были лишь две крохотные комнатки. В одной, занимая почти все пространство, стоял большой круглый стол с грубо сколоченными табуретками вокруг, да в углу примостился очаг, на котором варили еду. В другой комнате весь пол занимали ряды соломенных тюфяков, да в углу стояло ведро для нужды. Судя по всему, вся команда спала здесь. «Можете бросить здесь свои вещи и оставить девчонку, если она не испугается моих парней» ухмыльнулся Джо. «Если твои парни полезут к Динке, то она очень быстро превратит их в хорошо прожаренные отбивные. Поэтому мы побережем твою команду и возьмем Динку с собой», парировал Шторос. Оставлять им тоже было нечего. Небольшие заплечные сумки со сменной одеждой движений не стесняли, а последний мешочек с золотом Шторос носил под одеждой и никому не показывал. «Ты пойдешь с нами, чтобы мы не волновались, что ты наскинешь предупредил Шторос капитана. Но Джо в ответ только с усмешкой потер белые ладони. «Мне и самому не терпится увидеть вас в деле. Действительно ли вы так хороши, как говорите?» Больше на яхте делать было нечего, и Динка поспешила сойти на землю. Хойгард и Тирсвад следовали за ней неотступно и сохраняли молчание. Все переговоры вел Шторос. В одном из постоялых дворов Варены взяли под воду с запряженной двойкой лошадей. Шторос вскочил на козлы, остальные, включая Джо, расположились в подводе. Динка уселась в дальний угол, по обе стороны от нее уселись Тирсвад с Хоегардом. Джо уселся напротив. «Любишь холодное оружие?» — завязал он светскую беседу, не сводя с нее глаз. Динка застегнула наглухо куртку и собрала волосы, заплетая их вокруг головы, чтобы не мешались. Но интерес чернокожего капитана от этого не угас. «Нет», — буркнула она. По-холодному у нас Тирсвот, а я больше по-горячему». Желание беседовать не было совершенно, и она откинула на бортик подводы голову, прикрыв глаза и делая вид, что дремлет. «По-горячему это как?» — заинтересовался Джо. «Это ведь не то, о чем я подумал в первую очередь. Узнаешь как-нибудь». Динка многозначительно хмыкнула, но раскрывать все секреты не спешила. Этот тип ей не нравился. Хоть он и проявлял активное дружелюбие, но взгляд его был холодный и какой-то излишне цепкий, словно он до сих пор не решил, можно ли им доверять. С одной стороны, эти чувства можно было понять. После того, как они выйдут в открытое море, то окажутся наедине со стихией на маленькой яхте все вместе и либо станут единой командой, либо кто-то кого-то предаст. Четверо варонов против шестерых людей. Динка не переживала за исход битвы в случае предательства. Но такого поворота все равно не хотелось. У них сейчас была задача поважнее. Подводок грохоча деревянными колесами по булыжной мостовой подъехала к площади, на которой располагалась городская тюрьма. Шторос спрыгнул на землю и привязал лошадей у Коновязи одного из ближайших трактиров, а сам скрылся в узком переулке. Варен и, не сговариваясь, последовали за ним, а Джо остался сторожить под воду. Забраться на крышу одного из плотно стоящих вдоль улицы домов не составило большого труда даже для Динки. Тихо ступая по крышам, они подобрались как можно ближе к зданию тюрьмы и залегли, прячась за широкую каминную трубу. Солнце уже задело краем горизонт за морем, до темноты оставалось не так много времени. «На закате будет смена караула», — шепотом сообщил шторс «Дожидаемся час после смены, пока совсем не стемнеет». Хойгард идет на подводу и подъезжает к самым дверям. Динка стоит снаружи и в случае опасности поджигает здание. Мы с Тирсводом идем внутрь, обезвреживаем охрану и выносим сундук. «Ты решил забрать его целиком? Он же тяжеленный!» Шепотом удивилась Динка. «Вдвоем до дверей дотащим, а там Хойгард с подводой. А если там рыться и выбирать свое оружие, время только зря потеряем, и, возможно, он заперт» так что ходу нам его не раскрыть. Действуем быстро и уходим». Шторос обвел взглядом свою команду. Все слаженно кивнули. «Динка?» Шторос рассмотрел на нее отдельно. «Я все поняла», — буркнула Динка. «Держись рядом с Хоегардом. Одна никуда не отходи. И зажигай только в том случае, если будет реальная опасность подкрепление гвардейцев. Ясно тебе?» «Так точно, вожак», — уныло откликнулась Динка. Шторос облегчённо вздохнул и снова уставился на дверь в тюрьму. «Шторос», — прошептал и Динка, трогая бугрящееся мышцами плечо. «М?» — отозвался он, не оборачиваясь. «У квардейцев огнестрельное оружие. Будь осторожен. Если с тобой или Тирсводом что-то случится, я не переживу этого», — дрожащим шёпотом проговорила она. Шторос окинул её долгим внимательным взглядом и снова отвернулся. «Всё будет в порядке», — бросил он небрежно. «И поводок. Не забывай про него. Я буду держаться у самых дверей, чтобы тебе было больше возможностей, но...» «Уж об этом я никогда теперь не забываю», ледяным тоном оборвал ее Шторос. Динка тяжело вздохнула. Она не понимала, что с ним. Почему он так холоден с ней? Но времени выяснять причины такого поведения не было. Она легонько боднула лбом его плечо, но он никак не отреагировал, продолжая вглядываться в темнеющую улицу. «Тирсвот», — Динка обернулась ко второму варену справа от себя. «Опасайся выстрелов и прикрывай штороса, пожалуйста», — взмолилась она. «Не волнуйся, моя варенлин», — ласково проурчал Тирсвот. «Ты будешь нами гордиться, мы не подведем». Динка с облегчением прижалась к его плечу. В последнее время именно от него она получала больше всего поддержки и понимания. «И держись подальше от Джо», — вдруг сказал Тирсвот. «Мне этот тип не нравится. Будь настороже с Хоегардом, когда останетесь здесь с ним». Динка посмотрела ему в глаза, и в этом вопросе он с ней был солидарен. «Я буду держать его на прицеле», — пообещала она. «Если он попытается предать нас, то сдохнет, как собака». Тирсвот молча вложил ей метательный ножик в руку. Динка с удивлением посмотрела на него. «Как ему удалось припрятать нож от гвардейцев?» Но когда она открыла рот, чтобы спросить, Тирсвот покачал головой и глазами указал вниз. Там к дверям тюрьмы по очереди подходили гвардейцы, явившиеся на смену караула. Пятеро. Когда солнце уже полностью скрылось за горизонтом и улица погрузилась во тьму, из дверей тюрьмы вышли пятеро гвардейцев с предыдущей смены. Щелкнул запирающийся засов. Четверо налетчиков затихли, высчитывая время до нападения. небо затянуло тучами, и темнота вокруг стремительно сгущалась, ненарушаемая ни светом луны, ни мерцанием звезд. Выждав заранее обговоренное время, варены неслышными тенями соскользнули с крыши и, пригибаясь к самой земле, подкрались к зданию тюрьмы. Хойгард приложил растопыренные пальцы одной руки к деревянной двери и спустя несколько секунд вынул из толстого дверного полотна аккуратно выжженный кусок древесины. В двери образовалось отверстие, в которое можно было просунуть кисть руки и открыть изнутри задвижку. Динка в который раз удивилась тому, как точно он управляется с силой. Дальше все происходило стремительно. Хойгард рванулся в переулок за подводой, шторос бесшумно открыл дверь, и они с Тирсводом скрылись в мелькнувшем пятне света. Динка замерла у дверей и, пропустив толику силы в глаза и уши, настороженно прислушивалась и вглядывалась в темноту. Но все было тихо. Внутри здания тоже царила тишина. Не раздавалось ни шума борьбы, ни звука выстрелов. Из-за угла здания показался Хоягард ведя на поводу лошадей. Подвода выехала на площадь, и ее деревянные колеса оглушительно гремели по булыжной мостовой в ночной тишине. Динка сжалась от ожидания шума атаки, но из дверного проема беззвучно показались шторы с стирсводом, неся с двух сторон тяжелый сундук. Из тюрьмы послышался какой-то шум и приглушённые ругательство, но ловить их уже было поздно. Варрены закинули сундук на подъехавшую под воду, подпёрли дверь тюрьмы заранее заготовленным на подводе бревном. Динка запрыгивала на рванувшую с места телегу на ходу. Сундук прикрыли рогожей, а сами опустились на дно подводы по обе стороны от сундука. Со стороны площади слышались крики, звуки выстрелов, топот ног, но они были уже далеко петляя по узеньким улочкам, ведущим к дальним, самым дешевым причалам. «Ну», — протянул Джо, когда преследователи потеряли их след и остались далеко позади, «я немного разочарован. Я предполагал увидеть вас в бою, а вы просто ограбили тюрьму среди ночи». «Хороший боец — не тот, кто бросается в огонь, а тот, кто побеждает», — парировал Шторос. Динка посмотрела на него и отметила, что он выглядит уставшим и опустошенным. Приподнятое возбуждение, которое обычно накрывало мужчин после удачного боя, в этот раз отмечалось только у Джо. Динка видела, как лихорадочно блестят в темноте его глаза, и как ему не терпится отпустить еще один колкий комментарий по поводу произошедшего. Но ее мужчины были мрачны и задумчивы.